Не менее запущенным выглядел и дом за его спиной. Серый, облупившийся с дырявой крышей, ставни висели. Труба торчала на фоне неба, как пытающийся подняться пьяница. Один из ставней, оторванный свирепым зимним ветром, все еще свисал с ветвей гибнущего вяза. «Да», — говорил Гарри, — «это не тач махал, но кому какое дело».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 и их громадного сенбернара Куджо. Он уселся поудобнее, едва не опрокинув стол, и отхлебнул еще глоток из стакана, позаимствованного в Макдоналдсе. На стакане была изображена какая-то зверушка, ядовито-красного цвета, по имени Улыбка. Гарри часто заходил в Макдоналдс за дешевыми гамбургерами, а на картинке ему было начхать, будь то Улыбка или чертов Рональд Макдоналд. Сперва на него из травы показалось что-то большое, и в следующее мгновение оттуда вышел Куджо. Увидев Гэри, он приветливо гавкнул и застыл, виляя хвостом. «Куджо! Старый Сокин сказал Гэри. Он отставил стакан и стал рыться в карманах в поисках собачьих бисквитов, которые он всегда держал для Куджо. Чертовски хорошего пса. Он нашел пару в кармане рубашки. «Сидеть! А ну, сиди!» Как бы он ни был пьян, вид двухсотфунтового пса, послушно садящегося по его команде, не переставал его забавлять. Куджо сел, и Гэри заметил уродливый порез на собачьем носу. Он швырнул куджу бисквиты, сделанные в форме костей, и куджа схватил их на лету. Один упал.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 «Что с тобой, парень?» — спросил Гэри. Он никогда не слышал, чтобы Куджо на кого-нибудь ворчал. По правде говоря, он просто не верил, что старина Куджо способен на это. Куджо чуть вильнул хвостом и подошел к Гэри, словно устыдившись своего минутного срыва. А «Вот так-то лучше!» — проговорил Гэри, ероши шерсть пса. Стояла чертовская жара, и Джордж Мира говорил, что, по словам старые Эвви Чалмерс, будет еще жарче. Он думал, что все дело в этом. Собаки еще хуже переносят жару, чем люди. Но все равно странно, что Куджо ворчал на него. «Давай, ешь бисквит», — сказал Гэри. Куджо подошел к упавшему бисквиту, взял его зубами, при этом изо рта выбежала струйка слюны, и уронил.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 «Лучше бы это стряслось с этим олухом из Джорджии или с мистером Рейганом. Пусть хоть все зубы себе повышебут», — проворчал Гэри, вставая. Стул упал и, наконец, сломался. «Если вы предположите, что Гэри Педье на это был начхать, вы не ошибетесь». «Извини, парень...» Он удалился в дом и налил себе еще стакан.